Глава 15. Схватка. Уровень 102-130 из 2040. Мана 9700 из 9700. Ци 3501 из 3501. Очков заслуг 0. Убито 10. Активировать разгон. Мир замедлился позволяя лучше реагировать на происходящее. Очень вовремя. Шуш не стал продолжать разговор и буквально выстрелил с собой в мою сторону, замахиваясь топором. Истинный взор! Параметры тролля сами по себе позволяли двигаться очень быстро, но сейчас его тело к тому же окутало какая-то аура, выдавая действия навыка, и не выдерживая я соответствующую дистанцию, все могло бы закончиться с первого же удара. «Блинк! Внимание! Пространство заблокировано!» Не сработало, но попробовать стоило. Тем более, предвидя неудачу, я уже начал двигаться, пытаясь заблокировать удар тяжелого топора копьем. Не самая мудрая мысль. Мне требовалось использовать преимущество в длине, не подпуская противника слишком близко. Скажем, сейчас я мог просто повернуть оружие, позволяя летящей туши самой насадиться на острие. Само собой, тролль это тоже понимал, делая ставку на скорость. И, что характерно, был прав. Даже напрягая все мышцы, я чувствовал, что не успеваю. Тело не поспевало за сознанием. Дьявол. <говорит> Внимание! Заблокировано ментальное воздействие! Крик банши, скомбинированный с передачей голоса, должен был заставить меня замешкаться, но контроля над ситуацией я не утратил. И времени колебаться тоже уже не осталось. Дотронувшись пальцами до ножен в рукаве, я в последний момент отозвал копье, пригнулся и ушел в сторону кувырком, пропуская лезвие топора над собой. Рискованно, но я все сделал правильно. В памяти всплыла информация из наследия школы о том, что данный прием носит название «кувырок ленивого осла», и, несмотря на высокую эффективность в деле спасения жизни, считается позорным. «Некоторые мастера предпочитали скорее умереть, чем выставить себя в дурном свете, но великому мастеру чужды подобные предрассудки. Зачем умирать, если можно убить тех, кто видел твой позор? Конечно, если в их умении молчать имеются сомнения. Впрочем, мне после многих часов, проведенных в соулс играх, уже явно поздно беспокоиться о таких мелочах». «Осталось 1 час 29 минут 54 секунды». К счастью, инерция не позволила троллю мгновенно остановиться и протащила дальше, позволив мне беспрепятственно вскочить на ноги и призвать копье. Робкая надежда, что противник влетит в барьер, избавив меня от большей части проблем, не оправдалась. Вонзив лезвие в пол, Шуш затормозил и, развернувшись на месте, почти одновременно сдернул со спины щит «Молния!», который без особого труда и отразил пущенный следом подарок. «Бесполезно!» «Метать огненную стрелу я не стал и пытаться, не те у нее характеристики. Похоже, магический дальний бой не мое, тут нужен минимум пулемет, как ни печально придется решать все классическими методами, при помощи копья». «Тссс, почти получилось». Я проигнорировал подначку, сам по себе тот факт, что я недавно уже сражался с Банши, не давал мне особого преимущества. В отличие от неразумных монстров, арсенал которых ограничен и варьируется в довольно узких пределах, любой игрок может преподнести сюрприз. Даже с учетом того, что про лидера наших политических оппонентов я не поленился собрать информацию заранее. И глупо будет пытаться приберечь козыри. Активировать последний шанс. Внимание, ваши параметры повышены. Срок 10 минут. На этот раз я выкрутил настройки по максимуму, и к концу действия навыка вряд ли буду способен сражаться дальше, или даже просто стоять на ногах. Но какая разница? В таких схватках все, как правило, решается быстро, и за оставшееся до падения барьера время я вполне успею восстановиться. Энергия копья! Теперь можно не беспокоиться о том, что оружие внезапно сломается, да и поражающие свойства значительно выросли. «Неплохо. Как насчет моего предложения? Не передумал?» Я чуть качнул головой, не став тратить слов. Тролль криво ухмыльнулся, отвел руку в сторону, и его топор окутала морозная дымка. Причем это не было очередным навыком. Передо мной стоял великий мастер. Вопрос в том, какого ранга. Традиции требовали представиться, но не похоже, чтобы кто-то из нас собирался их соблюдать. «Вольный игрок Шуш-31 предлагает вам поединок». «Я, защитник школы вечной зимы, вызываю тебя». И я вновь понял, о чем речь. Данным титулом именовали сильнейших мастеров, которые отошли от дела и не участвовали в управлении школой, по причине исчезновения, например. Отвечать я не стал». «Под разгоном вести переговоры – то еще мучение, причем сейчас в этом не было смысла. В иных условиях я сам бросил бы вызов, но развертывание круга требует времени, в течение которого мои бафы будут действовать впустую. И даже 30 секунд могут оказаться решающими, не говоря уже о минутах». «Даже не ответишь? Похоже, тебя не учили вежливости». «Вы отклонили предложение». Конечно, можно было просто проигнорировать запрос и, возможно, принять позже, когда исход схватки будет предопределен, но это тоже несло свои риски. Я мог подсознательно сдерживаться, пытаясь лишь ранить, а не убить, что приемлемо лишь в схватке со слабым противником. Мертвецам деньги не нужны, и лут тоже. Впрочем, оставалась еще одна возможность получить чуть больше. Внимание! Вы приняли задание «Истинная смерть! Шуш!» «Ты...» «Внимание! Перед вами охотник, принявший заказ на ваше убийство!» «Ну вот и все. Короткая передышка закончилась, и спустя мгновение мы рванули навстречу друг другу. Ненавижу банши!» «Всплеск!» «Поток энергии, выйдя из моего копья, прошел сквозь броню, и что-то без особого эффекта!» Шуш недовольно зарычал и отмахнулся щитом, заставляя меня отступить, но умирать от внутренних травм явно не собирался. Не похоже, что ему даже больно. Ненавижу троллей. Как мне не хватает пулемета или какой-нибудь мины на липучке? Осталось 1 час 27 минут 57 секунд. Прошло две минуты, и мы оба все еще были живы. Мы кружили, обмениваясь осторожными ударами и пытаясь подловить противника на ошибки. В теории арсенал каждого из нас был достаточно велик, но на практике большая часть способностей оказались либо бесполезными, либо требовали времени на активацию. В итоге все решало холодное оружие, и здесь я не уступал троллю ни в мастерстве, ни в скорости, разве что в силе, но шанса реализовать это преимущество я не давал, маневрируя и отступая. Доспехи и щит не позволяли мне нанести противнику реальный урон, но сковывали его движение, раз у тролля до сих пор не получалось достать меня своей секирой. Холодный в буквальном смысле слова. Температура вокруг заметно опустилась, настолько, что еще немного и озеро начнет покрываться льдом. Впрочем, в воду мы оба не лезли. Шуш упорно пытался прижать меня к барьеру, но пока безуспешно. В какой-то степени границы арены даже играли мне на руку, поскольку тот же рывок он использовать опасался. Может, сам Банши, не обладая плотью, и сумеет уцелеть, но вот физическая оболочка разом потеряет десятки, а то и сотни лет жизни. И даже если это не убьет тролля, то ослабит, и мне не составит труда его добить. Мечты, мечты. Внимание, заблокировано ментальное воздействие. С каждым разом крики становились слышно все хуже, похоже, они не самым лучшим образом влияли на мои барабанные перепонки. Еще немного, и я обрету иммунитет в виде глухоты. Шуш тоже не мог не заметить низкую эффективность навыка, но все равно продолжал использовать звуковое сопровождение, пытаясь ошеломить. Выгадать мгновения, которые решат исход схватки. Бесит. Тролль взмахнул топором, и хотя лезвия не доставало, я крутанулся, уходя от сорвавшегося с него сгустка морозной энергии. Сабзира фигов. Проверять, что со мной случится в случае контакта, не было никакого желания. Шаг в сторону, очередной выпад. Раскул! Шуш ловко прикрылся щитом, а я потерял еще немного маны и времени, дьявол. <связывая> Внимание! Заблокировано ментальное воздействие! Топор тролля очертил полукруг, посылая волну холода. Я взмахнул копьем сверху вниз, рассекая волну, и тут же атаковал. Шарапнель! На этот раз я слегка рассек его щеку, но царапина есть царапина, и выпущенный поток энергии большей частью ушел в пустоту, практически не причинив вреда. Я даже крови не заметил, псевдоплоть почти сразу сомкнулась, заставляя вспомнить про регенерацию. Проблема заключалась не только в щите и доспехах. Чтобы прикончить тролля, требуется нанести глубокую рану. Пока шла схватка на истощение, где победитель определит количество маны и время действия поддерживающих навыков. И тут все обстояло не лучшим образом. Разгон завершен. Мана 2621 из 9700. Замедлившийся, пусть и не так сильно, за счет последнего шанса, мир не стал неожиданностью, и я заранее успел разорвать дистанцию. «До этого момента мы держались примерно на равных, но сейчас я потерял один из своих козырей». «Ты неплох», — произнес Банши. «Теперь я верю, что ты победил сразу двух моих сестер». Впрочем, пустые слова меня сейчас не интересовали. Почувствовав ослабление сосуда, пленный призрак попытался воспользоваться выпавшей возможностью и вырваться, но тем самым избавил меня от мук выбора. «Внимание! Вы приняли задание истинная смерть, Ео!» «Зря ты это сделал», — мысленно произнес я. Я предупреждал. «Нет, не надо!» «Последнее прикосновение!» Сосуд сжался, превращая пленника в поток энергии. Короткая вспышка удовольствия... «Внимание! Вы получили 234 ОС! Внимание! За убийство союзника вы получаете кровавую метку!» Внимание! За убийство союзника в условно-безопасной зоне наказание увеличено, срок действия 7 дней. Внимание! Дополнительное задание «Истинная смерть Гео» выполнено. Внимание! Вы получили 68 ОС. К сожалению, на этот раз карта не выпала, но мана начала восполняться на глазах, закрывая одну проблему и угрожая новой в самом ближайшем будущем не говоря уже о статусе нарушителя, который выдавал меня с головой. «Ты ответишь за это!» Пустые угрозы, как будто мы до этого могли договориться. Схватка закипела вновь, и, как ни странно, хуже я сражаться не стал. Если раньше я пытался контролировать каждое движение, то сейчас полагался на инстинкты и навыки, причем так получалось даже лучше. И еще не было смысла экономить силы, так что количество ран на тролле постепенно росло. Жаль, все они были поверхностными и затягивались на глазах. Ра! Внимание! Заблокировано ментальное воздействие! От очередного рывка я ушел рефлекторно, однако тролль все равно меня достал, прочертив по груди полосу. И хотя топор лишь рассек одежду и броню псевдоплоти, не достав до реального тела, я содрогнулся от холода. Ледяная корка медленно расползалась в стороны, грозя превратить меня, если не в снеговика, то в какого-нибудь ледяного ходока, или просто в труп. Огненная стрела! Я ударил ею поверх раны, и это сработало. Холод отступил. Правда, я получил ожог, но это тоже можно было исправить. Исцеление! Впрочем, Шуш, который вновь благополучно избежал знакомства со стенкой временного барьера, не торопился опять сближаться. Схватка слишком затянулась, и, похоже, у него тоже поубавилась уверенности в собственной победе. «Внимание! Заблокировано ментальное воздействие!» На этот раз вместе с криком изо рта моего противника появились призраки. Десятки, а то и сотни тварей, закруживших вокруг хозяина. Один из них оказался совсем близко, и я машинально рассек его копьем. «Внимание! Вы получили один ОС!» Совсем слабые, но отмахаться от такого количества будет сложно, не копьем, по крайней мере. Несколько тварей вылетели за пределы барьера и замерли, оказавшись в ином временном потоке. Однако, пусть таймер не изменился, далеко не факт, что барьер выдержит, если они ломанутся туда всей толпой. Хорошая возможность сбежать, не правда ли? «Я не собираюсь превращаться в неподвижную мишень для твоих молний. Все эти призраки были моими врагами, теми, кого я убил и поставил себе на службу». «Похоже, твои враги не отличались особой силой». «Невежда! Из сильных врагов получается много осколков. Уверен, из тебя получится по меньшей мере три призрака. Не меньше семи». «Давай проверим». Ждать, что выкинет призрачная стая, я не стал, прибегнув к слегка рискованному, но уже проверенному способу. Круговорот! Все это время я не использовал способность, поскольку энергии внутри барьера было не так уж много, а навык давал мне шанс подловить банши, решил он покинуть тело. И не зря, вряд ли бы он выпустил призраков, засвети его раньше. Твари безмолвно закричали, пытаясь сбежать, но это уже ничего не могло изменить. Их всех затянуло внутрь. Приятного мне аппетита. Внимание, призраки пытаются овладеть вашим телом. Активирована метка бога, связь 1%. Сдохни! Внимание, заблокировано ментальное воздействие. Я не мог отвлекаться на призраков, сосредоточившись на схватке с их лидером и позволяя защите действовать автоматически. И на этот раз Та стала пытаться их раздавить, а потоки маны обратились в лезвия, которые рассекали твари, наполняя меня маной. Активировать последнее прикосновение. Внимание, вы получили 0 ОС. Внимание, вы получили 0 ОС. Внимание, вы получили 0 ОС. К сожалению, в плане опыта толку не было, но зато вокруг стали появляться десятки карт, которые, впрочем, сейчас только отвлекали. Сложно было не воспринимать их как некое препятствие «Рассечение!» Не было никакого смысла экономить ману Напротив, мне требовалось избавляться от излишков как можно быстрее До того, как мои каналы деформируются, я получу травму Так что в каждый удар я вкладывал по максимуму, заставив противника отступать «Раскол!» «Проклятый щит!» Тролль взмахнул секирой, и я позволил копью вылететь из моих рук и, крутанувшись, материализовал в руках клеймор. Удар. Наложение. Противник в очередной раз успел подставить щит, но на этот раз план был другой. Отступление. Дзинь. Внимание, блокировка пространства пробита. В груди появилось сосущее чувство, резерв заметно просел, но главное, я оказался за спиной у тролля, и клинок завершил движение, рассекая шею. Позвоночный столб почти остановил удар, но все же сталь оказалась прочнее, и голова покатилась с плеч. Меня обдало фонтаном крови, но я почти не обратил на это внимания на фоне потока энергии и сообщений. «Не воскрес!» Внимание, вы получили 93 ОС. Внимание, вы получили 2232 ОС. Внимание, вы получили 103 уровень, 718 из 2060. Внимание, дополнительное задание «Истинная смерть. Шуш» выполнено. Вы получили 5448 ОС. Внимание, вы получили 104 уровень. 4106 из 2080. Внимание, вы получили 105-й уровень 2026 из 2100. К слову, сложно было не заметить, что мне заплатили трижды. Первый раз за тело тролля, второй раз за самого банши и третий раз уже конкретно за голову. В переносном смысле, но с учетом метода убийства весьма символично. Внимание! Отношения с рядом фракций изменены. Внимание! Вы уничтожили могущественное существо. Известность повышена, 51. Временной барьер. Осталось 1 час 23 минуты 7 секунд. Схватка продлилась меньше 7 минут, но я чувствовал себя так, словно разгрузил вагон с полипропиленом. Почему не углем? «Ну, уголь мне разгружать не доводилось, а вот пластиковую крошку разок было». «Деактивировать последний шанс». Для того, чтобы упасть, я сначала отошел в сторону. Валяться в луже крови, тем более чужой, удовольствие ниже среднего. Хотелось спать, но сначала... «Диагностика». Все то же самое, множественные травмы. Разница была в том, что некоторые ключевые органы пострадали больше других, в первую очередь сердце и легкие, которые обозначались оранжевым, как и место ранения, хотя и наложил на него исцеление. Прогноз, интуиция, при текущем уровне параметра живучесть вероятность выздоровления 93% в течение недели, вероятность восстановления в течение месяца 97%. «Вероятность смертельного исхода – 3 «Не так уж и плохо, я опасался худшего. Похоже, повышение параметров, в том числе реального тела, позволило избежать чрезмерных повреждений от магического допинга. Другое дело, что ущерб не был линейным, и далеко не факт, что потрать я все 10 минут, то не сдох бы по итогам схватки». «Исцеление!» Мана у меня оставалась с избытком, и она продолжала поступать, так что я достаточно быстро привел себя в порядок. Несмотря на победу, ничего еще не кончилось, и оставшееся время требовалось провести с максимальной пользой. Начал я, само собой, со сбора трофеев. Пусть поединок я не принял, но был практически уверен, что с церангового гибрида тролля и банши выпадет нечто полезное. До того, как материализовал карту. Теперь предчувствия были не самыми радужными. Идентификация? Пустая карта навыка Д. Да. Это было обидно. Сразиться с кем-то настолько сильным, одержать победу и получить в качестве награды вот такую вот фигню. Впрочем, жизнь – штука несправедливая, а система – ее верная ученица. Возможно, дело в каком-то навыке банши или незадокументированном свойстве метки жадности. Тем более, что со всех младших призраков либо не выпадало ничего, либо сыпались пустышки. Не самый типовой лут, обычно у этого вида нежити превалируют мусорные карты. Всего 43 металлические пластинки, которые я распихал по карманам новой куртки, превратив ее в своего рода слабенький доспех. Старая после недавней схватки нуждалась в ремонте, заниматься которым у меня не было ни времени, ни инструментов, ни желания. «Ладно, опыта я получил с избытком, так что грех жаловаться». Следующим шагом я обыскал труп, забрав сумку контрабандиста. Внутри нашлись 13 сердец некросов, десяток пластинок, солидная гора кристаллов и куча разного рода хлама. Два десятка оружейных карт, из которых лишь три оказались Е-ранга, меч, алебарда и булава. Остальные – эвки, Возможно, у Банши были запасные тела или что-то более ценное, но в таком случае он хранил их в подпространстве, где все эти сокровища теперь останутся похоронены навеки. Если, конечно, их не заберет оттуда какой-нибудь бог. Или, возможно, сама система. Наибольший интерес представляла основное оружие. Идентификация. Секира вечной зимы. Ранг С. Материал. Морозная сталь. Длина 0,6 метра. Вес 3 килограмма Описание Драгоценное оружие, принадлежащее главе школы вечной зимы Свойства Оружие системы Позволяет поглощать духовную и жизненную силу жертвы 70% отходит владельцу, а 30% поглощает система Прочность 5 Это оружие очень сложно сломать Острота 2 Это оружие довольно острое Морозная защита. Если вы не являетесь владельцем, то оружие будет поглощать тепло вашего тела. Реликвия школы вечной зимы. Подробности скрыты. Дополнительные свойства. Заблокировано. Морозный яд. Раны, нанесенные этим оружием, медленно замораживают жертву. Поглощение тепла. Оружие может поглощать тепло из окружающей среды, трансформируя его в жизненную силу. «Иммунитет к холоду. Пока это оружие в руке владельца, он умрет от чего-нибудь другого. Духовная связь позволяет призвать оружие к владельцу, как бы далеко оно ни находилось. Хранилище маны – одна тысяча из одной тысячи. Владелец – нет». Оружие весьма впечатляло. Рукоять действительно жгла ладонь, но я вполне мог держать оружие какое-то время. «Внимание! Вы не можете стать владельцем секиры вечной зимы! Ваш статус в школе вечной зимы недостаточен! Требуется достигнуть статуса великого старейшины!» «Да что сегодня за день такой? На этот раз разочарование было даже сильнее, чем в прошлый раз. Конечно, секиру можно использовать для получения опыта, но сражаться полноценно вряд ли получится». Без разблокировки это просто драгоценный кусок железа, извиняюсь, морозной стали. Вздохнув, я убрал оружие в карту, благоножно нашлись в одном из карманов куртки. Внимание, желаете принять задание возвращения реликвии Д. Да? Описание: Верните секиру любому старейшине школы Вечной зимы. Принять, отказаться. Причем просто взять и отмахнуться от предложения мне не дали. Внимание! Время на принятие решения ограничено. Осталось 100 секунд. Время замерло, похоже, не собираясь двигаться до тех пор, пока стоит барьер, но по большому счету это мало что решало. Возвращать оружие я не планировал, как и проверять, чем чревато ложное обещание. Нет смысла тянуть. Отказаться. Немедленной реакции не последовало, но если она зависит от кого-то, находящегося за пределами барьера, то это ничего не значит. Прилетит чуть позже. Неважно, большинство ограничений можно снять. И если смогу выбраться отсюда, то просто попрошу о помощи Каина. Теперь с тобой. Доспехи, одежда и щит, оказавшиеся не системным, а скорее зачарованным, отправились в сумку, но оставалось само тело. Активировать малое воскрешение на мертвом тролле? Да, нет, шанс на успех 0%. Ну да, без головы-то какое воскрешение. Даже чудеса имеют свой предел, да и будь иначе, тело без души никакой особой ценности не представляет, в отличие от головы. Помнится, у навыка эльфийская ложь, да, одно из свойств называлось чужая кожа и позволяло запомнить и принять облик убитого противника. При создании облика с нуля стояло ограничение, нельзя было принимать облик старших рас, Но касалось ли это кражи личности? Не попробуешь, не узнаешь. Внимание, уровень соответствия расы достаточен. Поздравляем, вы получили новый скин. Матрица, тролль-шуш, уровень 31. Как выяснилось, не в полной мере. Ну, раз уж так, то труп тоже имеет смысл убрать. Конечно, для того, чтобы запихнуть его в сумку, пришлось слегка повозиться. Но обошлось даже без дополнительного сеанса расчленения. Благо, гора псевдоплоти распалась, а само тело оказалось не так уж и велико. Я даже не поленился смыть кровь, избавившись от последних свидетельств преступления. Ну, почти последних. Висящая надо мной метка никуда не делась. Желаете повысить навык Великий Мастер Копья до третьего уровня, 2000 ОС? Да? Нет? Опыта хватало, и при иных обстоятельствах я обязательно попытался бы перейти на третий ранг, Проблема в том, что мне банально не хватит времени, барьер падет раньше. Ну а дальше мне предстоит новая схватка, в которой я почти неминуемо получу очередной уровень. Так что хотя данное улучшение стоит получить, но с этим придется подождать до лучших времен. Конечно, если я до них доживу. Убийство союзников не только принесло мне кучу опыта, но и превратило в законную мишень для любого желающего. Добавить к этому другие награды и соблазниться может кто угодно и, пожалуй, стоит попробовать избавиться от данной проблемы. Активировать разрушение метки – неудача. Внимание, ранг кровавой метки слишком высок. Вероятно, причина в дополнительном штрафе, который повысил ее длительность, а значит и силу. Печально, была надежда, что получится. Впрочем, что мне мешает повысить ранг навыка? Тем более, что очков у меня вполне достаточно, а много времени это не займет. Повысить навык разрушения метки до второго уровня, 200 ОС. Сила навыка увеличена, уровень 105, 1826 из 2100. Никаких особенностей мне не предложили, но главное получилось. В прошлом я уже повышал параметры во временном барьере и даже получил бонусный навык, так что примерно представлял, как это работает. Все дело в нюансах. Барьер не останавливает время снаружи, а скорее наоборот, ускоряет в локальной области. Что пнем о сову, что совой опень Ну, на первый взгляд разница не очень заметная, но на деле принципиальная. Время снаружи медленно, но двигалось, а значит и обмен данных с сервером сохранялся. Пусть и замедленный, но судя по тому, что я лага не чувствовал, скорость реакции была настолько высока, что это в определенной степени нивелировало влияние барьера. Внимание, ранг метки слишком высок. Я поморщился, но все же решил продолжить. Повысить навык разрушения метки до третьего уровня 400 ОС. Сила навыка увеличена. Уровень 105. 1426 из 2100. Ну, попробуем снова. Кровавая метка снята. Получилось, пусть мне разом и списали сразу 5000 единиц маны. Впрочем, помимо цены, навык явно был лимитированным, и потому мало кто из игроков обладал подобным. Дождавшись, пока резерв вновь поднимется до этой планки, я попробовал еще раз со второй меткой. «Внимание! Ранг метки жадности слишком высок!» «Ну и ладно. Пожалуй, на этом и остановлюсь. Конечно, способность снимать метки весьма полезна, и в принципе не будет лишним прокачать ее до следующего ранга. Как-нибудь в следующий раз». Сейчас настало время разобраться с очками параметров. Я бросил взгляд на таблицу параметров и вложил первые из 9 имеющихся свободных очков. Мудрость плюс 1,52, мана 9800 из 9800. Нет, до очередного предела мудрости оставалось еще 5 очков, и в теории я мог вложить их в данный параметр, но проще и дешевле будет повысить уровень до большого магического дара. Опять же, как-нибудь в другой раз. Сейчас требовалось снять барьер с одного из параметров, и физические, пожалуй, отпадали. У меня нет времени привыкать к изменениям. С другой стороны, последний шанс тоже влиял на них, и особых проблем не возникало. Но разница в том, что он влиял комплексно, тем самым частично сохраняя некий баланс. Впрочем, возможно, это лишь отговорки. Внимание! Успех! Лимит параметра интуиция увеличен до 30. Минус 500 единиц опыта. Теперь последовательно вкладываем опыта очки. Благо, в данном случае это не требует слишком много времени. Интуиция плюс 5, 25. Поздравляем, ваш параметр интуиция достиг 25. Выбор доступных вариантов увеличен до 3. Выберите бонусный навык из списка. Жребий, Е. Если вы не знаете, какой выбор сделать, то просто положитесь на судьбу Темное пятно, Е+. Вы выпадаете из общей картины мироздания, вашу судьбу и действия гораздо сложнее предвидеть Видящие знаки, Д. Если вы окажетесь в нужном месте и в нужное время, то получите подсказку, которая даст вам шанс повлиять на события и тем самым изменить свою судьбу Возможность выбирать из трех навыков в стандартных случаях, конечно, порадовала, но все три бонуса смотрелись одинаково сомнительными. Или точнее описания больномутные. Второй вариант, позволяющий скрываться от пророков, конечно, интересен, но как насчет Кассандры: если я не буду знать, когда умру, то могу и в самом деле однажды умереть. Может, конечно, навыки и не будут конфликтовать, но рисковать не хочется. Ну а если выбирать между первым и третьим, то. Поздравляем, вы получили особенность видящей знаки. В принципе, у меня оставалось больше девяти сотен единиц опыта и 3 свободных очка параметров, но я решил остановиться на достигнутом. Время поджимало, лучше приготовиться к новой схватке. Ведь пусть я и прикончил банши, но главное не изменилось. Время на той стороне медленно, очень медленно, но двигалось, Вот только как я не всматривался сквозь пелену, никаких признаков разрушения пространственного барьера я не видел. Конечно, может быть, он рухнет чуть позже, но если нет, то значит, его поставил кто-то другой. И если я хочу выжить, то этого кого-то мне и требуется убить в первую очередь. Благо, кандидатур не так уж много. Впрочем, этот вопрос не лишний будет уточнить. Засунув руку в инвентарь, я достал черный камень. «Сердце древнего призрака, инх!» Прикосновение священной таблички пробудило пленника, и спустя минуту, потраченную на то, чтобы обрисовать ситуацию, я перешел к допросу. Не сказать, чтобы инх горел желанием сотрудничать, но заканчивать свое существование ему хотелось еще меньше, а в случае моей гибели призрак светило навеки остаться в инвентаре. Ну, как навеки? Сейчас там полно кристаллов, но рано или поздно их запасы иссякнут, и без подпитки маны его душа рассеется. Значит, ты считаешь, что никто из призраков не мог установить пространственный барьер? Мне неизвестно, что кто-то из нас обладает подобной способностью. Шуш не делился с нами деталями, но это наверняка эльфы. К сожалению, я не могу сказать, кто именно. И в принципе вообще может лгать, в его текущем состоянии я могу полагаться только на свою логику, а не на навыки. Но тем не менее, в целом слова призрака подтверждали мои собственные предположения. Тогда, пожалуй, на этом и закончим. Я ответил на твои вопросы, теперь ты положишь сердце в сумку? Конечно, согласился я, но сначала извлеку из него тебя. Если ты обманул, то умрешь вместе со мной». То же самое случится, если я проиграю схватку, так что подумай, может, тебе есть что еще мне сообщить? Я не лгал, и мне нечего добавить, у тебя практически нет шансов. Как показали прошлые эксперименты, сам по себе призрак запечатан достаточно надежно. Вырваться сразу он не сможет, а без помощи таблички уснет. Но что, если дать ему побольше времени и слегка помочь снаружи? Если есть вход, то должен быть и выход. «Ты должен как-то покинуть сердце», – приказал я, – «или придется его сломать, но не могу дать гарантии, что ты успеешь выбраться до того, как камень взорвется, или тем более переживешь последствия». Я зажал камень между пальцами, придавив к нему табличку, и после десятка попыток у призрака все же получилось выбраться. Спустя секунду он оказался выдернут и запечатан внутри моего собственного тела. «Получилось». Теперь, если дела пойдут совсем печально, у меня будет возможность очень быстро восстановить резерв маны. Попробовав один раз, теперь я понимал гоблинских шаманов, частенько использовавших призраков в качестве батареек. Правда, в основном низших. Пускать на ману сильного духа нерационально. Ему можно найти куда более интересное применение, даже если не получится договориться, связать или подчинить, сделав своим слугой. Впрочем, я собирался выполнить обещание. Жаль, что большая часть младших призраков оказались уничтожены. Ну, теперь последние штрихи. Активировать эльфийскую ложь. Внимание, доступны сохраненные матрицы. Тролль-Шуш, вольный игрок. С, уровень 31. Выбрав единственный доступный облик, я подошел к озеру, расколотил тонкую корочку льда и всмотрелся в отражение. В целом похож, особенно с учетом того, что иллюзия легла поверх боевой формы, но вряд ли получится выдать себя за покойника. Надо мной все еще висела метка жадности, а у противников наверняка хватает навыков, позволяющих видеть сквозь иллюзии, не говоря уже о лампах истинного света, которых вокруг тоже хватает. Так себе идея «Призвать копье». Конечно, секира вечной зимы С выглядела бы убедительнее, но ее даже держать было холодно не то что сражаться. Проще действовать быстро, не давая никому времени задавать неудобные вопросы. Впрочем, несколько лишних секунд я выгадаю, а там посмотрим. 57, 56, 55. С силой сжав древко, я направился к выбранной позиции. Все, что можно было сделать, сделано. Теперь оставалось только ждать. «Недолго». «Четыре, три, две... Внимание! Временной барьер разрушен!»